Глава 23. Лина. Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? Не устанет толдыча человека каждый раз, когда ветров привозил меня в новое место? Но трудно мне было поверить, что мы с ним сможем поладить и не придётся в конце дня накладывать друг другу повязки. Только вдумайтесь, прогулка со львом. Я что, похожа на самоубийцу? Если только издалека. А так и в мыслях нет становиться завтраком зверюги. Этот ведь сожрёт и не подавится. Все признаки бешенства на лицо. Всегда смотрит платоядно. А ну и ладно, я уж привыкла. Но сегодня что-то пошло не так. Сначала все его задумки мне казались хитрой игрой. Не просто так меня вывели из дома, где-то точно уже яму вырыл. не откладывая в долгий ящик, морально приготовилась быть слопаной, но время шло, а меня всё держали рядом. Что-то не складывалось. Прежний Лев был горазд только обзывать меня и винить во всех смертных грехах, а тут изменился до неузнаваемости. Теперь же парень предстал для меня в новом свете: спокойный, расслабленный и даже неожиданно добрый. Его взгляды уже безловещного оттенка, на лице светлая улыбка, а ещё он постоянно держит меня за руку. Крепко, но очень осторожно. Я что-то пропустила? Его где-то замкнула или что? Наш владыка джунглей в процессе одомашнивания присмотрелся, принюхался и понял, что лоток теперь на двоих. А мне теперь как быть? Можно расслабляться или продолжать ждать по двоих? А то я и так перенервничала на скоростном аттракционе Смерч, думала, сбросит меня. Но нет, наоборот, спрашивал, как я себя чувствую, не укачало ли. В зоопарке тоже была вся в напряжении. Вдруг он там в сговоре с сородичами гостин с родственником привёз. Кто его знает, ещё перекинет меня через ограждение. Но и тут пронесло. Ветра в лишне надолго задержался у клетки с львами, гордо любуясь этими хищниками, а когда я сказала, что они все до единого очень красивые, так вообще заулыбался до самых ушей, будто личный ему комплимент отвесила. Хотя чего уж отнекиваться, эта львиная морда тоже вышла безумно притягательной. Так бы и смотрела. Ты опять задумалась. Поймали меня на разглядывании. Не замёрзла? Я ещё даже не успела ответить, как меня закутали в мужскую куртку. "Ветер холодный", пояснил брюнет, смотря в мои очумело хлопающие глаза. "Не хочу, чтобы тебя продуло". С невозмутимым лицом начал массировать мои предплечья. "Или вообще сдуло, а то ты уж слишком какая-то тоненькая. Ещё бы привык к раздутым фигурам, где со всех сторон перевешивает Я маленько не вписываюсь. Как есть. Нахмурила лоб, почему-то расстраиваясь несоответью с другими девушками. Такой и оставайся, хрипловато выдал Лев, выдохнув слишком близко от моего лица. Слишком часто он начал это делать, и каждый раз меня будто прошибает током, внутри разгорается пожар, и щёки начинают пылать огненным румянцем. И это так видно. что мне приходится искать повод отвернуться. Но сейчас я была так ошарашена его словами, что пока искала в них сарказм, лев вдруг осёкся сам и неловко прокашлялся в кулак. Ну так что, обвёл глазами всю набережную. Просто так что ли пришли? Давай покормим уток. Ты же хотела. Чем? Развела я пустыми руками. Вон там бабулечка сидит, вроде бы булками торгует. указал он вдаль. Ты посиди вон на этой лавочке. Я сейчас быстро сгоняю. Подведя меня поближе к воде, усадил на скамейку и уже сделал шаг, как резко обернулся и в следующие секунды его серебристые глаза сосредоточились на мне цепким взглядом. Не убегай, пожалуйста. Меня снова бросило в жар. Лев ветров умеет быть вежливым, умеет просить, и вроде бы это даже «Искренне?» «Не убегу», — пообещала я, невольно улыбаясь нашему в кое-то веке нормальному общению. Выдвинув вперёд указательный палец, словно говоря, что ловит меня на слове, царь повернулся ко мне своей широкой спиной и неспешной походкой двинулся за хлебушком. Фух, минута покоя. Что-то я вся как на иголках, стесняюсь, как никогда раньше. «Это же лев!» «Зверский сосед, вечно рычащее чудовище, а у меня дыхание перехватывает». Засмотревшись на милых уточек и придурковато балдея от мужского парфюма с воротника куртки, вздрогнула, когда в кармане зазвонил мобильный. Нажав, не глядя на вызов, всё ещё размышляла над тем, как вкусно пахнет ветров. «Лина, где ты?» — прозвучал из трубки взвинченный голос гадова. «Эд!» Высветился его образ среди разбегающихся мыслей, красным пятном прямо засигналил. Боже, я совсем про него забыла. Как стыдно. Я тебя уже полчаса жду. Всё в порядке. Наше свидание в силе? О, ужас. Ещё и ждать заставила. Да, я просто Судорожно начала шарить глазами вокруг себя, ища любую идею, и устремив взгляд туда, где виднелся лев, молниеносно придумала. Немного приболела, видимо, простыла. Ох, раздалось на том конце провода, и я сделала для убедительности сиплый голос, быстренько добавила: "Прости, пожалуйста, я совсем расклеилась и забыла тебе позвонить". Что ж, не очень приветливо протянул Гадов. И у меня неприятно царапнуло в груди. Поправляйся. Увидимся в другой раз. Спасибо. Уныла ответила: "Я чувствую себя полнейшей врушкой". Расстроила парня, ещё и сама напоролась на отчуждение. Вроде и обидно, но не так, как думалось раньше. Сейчас преобладало другое чувство. Как ни крути, но наблюдая за тем, как возвращается ко мне лев, Все мысли о Гадаеве мгновенно улетучились. Осталась только радость, что этот день я провела с соседом. Посреди это было как-то неуклюже и казалось не бы лицей, но под конец я осознала, что лучше так, чем словно отрепетировано с седом. С ним проверяешь на правильность каждое слово, а с львом можно быть собой и не париться, ведь он знает меня с настоящей стороны. Видел любое, и казаться лучше, чем есть, совершенно не имеет смысла. «Бабуля развела меня ещё и на пирожки!» — брезжал себе под нос ветров. «Утки помрут от переедания!» Подав мне пакет с едой, поднял гордо подбородок. «Но зато меня назвали друг сердешный, и мелок ненаглядный!» «Зрение уже подводят!» — хихикнула я, на что меня ущипнули за щеку и буркнули вслед — Много ты понимаешь. Да уж, куда мне. Поделив булочки на маленькие кусочки, мы застряли возле стаи уточек и с упоением смеялись над тем, как они забавно кушают. И стоит признаться, давно мне не было так легко. Кто бы мог подумать, что в компании львиной морды можно просто наслаждаться жизнью. Только он, я, ветер, шум воды и кря-кря. Милота. Улыбка не сползала с наших лиц до самого вечера. Вернувшись домой, не сговариваясь, отчутились на кухне, и отакова выли холодильник. И вроде бы простой на первый взгляд ужин плавно перетёк в душевный разговор, где царь свирей превратился в добродушного парня, а я в ту, кому это было позволено увидеть.